Глава девятая. Человек, у которого были предки. Природа и папенька с маменькой наградили Ольгерда Фердинандовича Пенебельского крупным белым носом. С годами от жизни в комфорте и холле этот нос отполировался и блестел, как добрая слоновая кость. Настоящий банкирский нос. Помимо своего внушительного рисунка и тона благородной слоновой кости, он обладал еще весьма ценным качеством. Это проникновенный нюх. Был ли действительно Ольгерт Фердинандович финансовым гением? Сам он о своих талантах и о собственной персоне думал высоко, и тем более высоко, что всех других вполне искренно? С эгоизмом и беспредельной тупой самовлюбленностью считал дураками и подлецами. Отец его, Нахман Пенибельский, много лет назад имел в Бобруйске на краю города мелочную лавку в старом покосившемся домике. Сын, Ойзер, окончил городское училище. Тесно и скучно было ему в засыпанном песками родном Бобруйске. Он уехал в Минск и поступил на 12 рублей в месяц в банкирскую контору «Гальперин и Комп». Там он быстро пошел в ход, втерся в доверие к старому «Гальперину» и уже через три года получал целых 60 рублей в месяц. Но и это казалось мизерным молодому человеку, грезившему миллионами. Его манил Петербург. И вот он в Петербурге. Он крестился, превратившись в Вольгерда Фердинандовича. Фамилией же своей Пенебельский был относительно доволен. Фамилия сносная, может сойти за польскую. Чего ж еще? В громадном зале биржи, среди человеческого месива, потного, шумного, и сступленно-голдящего появилось новое лицо. Высокий худенький брюнет, с печатью опрятной бедности во всем своем облике и в чистых бумажных воротничках. Зимой он бегал в легоньком подбитом собачьим лаем пальто. А через двадцать лет Ольгерт Фердинандович ездил в громадном собственном сверкающем автомобиле, носил шинель с тысячными бобрами, занимал целый этаж с 18 на улицу зеркальными окнами в одном из самых аристократических кварталов, имел свою банкирскую контору и ворочал миллионами». Худенького-тоненького юноши не было и в помине. Ольгерт Фердинандович пополнел, становясь с каждым годом все внушительней и внушительней. За версту видно банкира. Это впечатление усугублялось короткими, но густыми баками, до да глянцу пробритыми на уже двоящемся подбородке. Ольгерт Фердинандович сохранил эту старую моду не желая в угоду новшествам брить бороду и усы, как это делали другие англизированные банкиры. «Зачем я имею делаться под англичанина? Я русский человек и останусь русским. А разве борода, если ее держать в чистоте и порядке, не есть украшение русского человека?» «И в доказательство, что он действительно русский человек?» Ольгерд Фердинандович каждое воскресенье заезжал хоть на несколько минут в Казанский собор. Одно время ему страшно хотелось быть церковным старостой. Снюхавшись с парижским банкиром Розенбергом, Пенебельский значительно округлил свои миллионы биржевыми операциями наверняка перед Первой Балканской войной. Ольгерд Фердинандович мог уже купить так дразнивший его воображение особняк. И строился этот особняк, и внутреннее его убранство все это создавалось с большой, озаренной вкусом, любовью. Прежний владелец его, золотопромышленник, не был одним только денежным мешком. Он умел выбирать талантливых архитекторов и художников. Музейное впечатление производил громадный, весь белый, с богатой лепкой зал эпохи Людовика xiv Его монументальный мраморный камин с целым хаосом классических обнаженных фигур. Камин, исполненный в Италии, лучшим флорентийским воятелем, сам по себе являлся прекрасным творением скульптуры. Резная вся из дерева столовая с острым терявшимся в сумраке перекрытием потолка была чудесным воссозданием мистической суровости мрачного стиля германской готики. Стрельчатые окна были витро в свинцовой пайке, расписанные ланскнехтами и рыцарями. И мебель, и столовое серебро, и камин в виде исполинского органа, и настоящий орган, приютившийся на хорах. Все это было чистейшей, выдержаннейшей готикой. Столовая пленила Ольгерда Фердинандовича едва ли не больше всех других комнат. Не потому, чтобы особенным знатоком эпох и стилей был Пенебельский, нет, а просто она подавляла его своей монументальностью. И кроме того, самое главное, на этих тяжелых стульях будут сидеть генералы, князья, графы, сановники и, чем черт не шутит, министры и дипломаты. Люди, о которых он прежде и мечтать не смел даже которые не пустили бы его к себе в переднюю, теперь пойдут к нему есть обеды, пить его вина, курить его сигары. Ольгердом Фердинандовичем овладела забота о своих предках. Человек, живущий в таком дворце, обязан иметь предков. Ольгерд Фердинандович с его миллионами вправе позволить себе такую невинную роскошь. Здоровенный швейцар с Георгием в треуголке в разолоченной ливрее Собственный швейцар Ольгерда Фердинандовича не хотел пускать с парадной этого дурно выбритого и дурно одетого длинноволосого человека. Но художник вынул из кармана письмо, и швейцар нехотя пропустил его в глубокий вестибюль с мраморной ковровой лестницей. Ольгерд Фердинандович велел позвать художника в свой кабинет времен империи, названный им Наполеоновским. «И мебель». Каждое кресло, чернильница, пресс-папье, канделябры — все это было украшено буквою «Н», обрамленной венком. Ольгерт Фердинандович предложил художнику сесть, но руки не подал. — Как ваша фамилия? — Задонцев. — Где вы учились? — Сначала в Москве, а потом в Италии. Я несколько лет жил в Риме. — Что вы там делали? — Я работал на антикваров. Писал старые портреты, а они их продавали англичанам и американцам за подлинники. «Что ж, вы хорошо зарабатывали?» Полюбопытствовал Ольгерт Фердинандович, брезгливо покривив рот и окидывая холодным взглядом темных глаз фигуру художника в заношенном белье «Монополь». «Зарабатывали хорошо антиквары, мне же платили гроши». «А зачем вы приехали сюда, в Петроград?» «Матушка у меня здесь». «Ну, опять же, я растерял заказы». «Богатые американцы поумнели и стали покупать с большим разбором. Прибегают к экспертизе знатоков, а это для моих антикваров много хуже. Хотя я делал все, что можно, и доски, и холсты. Все это у нас месяцами лежало в навозе, чтобы получилась печать времени. Когда перепреет иллюзия полная? Но ведь это же мошенничество!» — строго заметил Ольгерт Фердинандович. Конечно, такой образ действий с настоящим художеством несовместим. Ольгерт Фердинандович, полный неодобрения, начал, глядя на бронзовую статуэтку Наполеона. «Видите, дорогой мой, я хочу заказывать вам несколько фамильных портретов. Можете вы исполнять добросовестно эту работу?» «Писать, вероятно, придется по фотографиям или дагеротипам». «Не перебивайте меня, молодой человек. Когда я кончу совсем, то будете говорить вы. Я не люблю, когда меня перебивают. Дело в том, что я должен вам сказать, что были и фотографии, и портреты. Все это погибло, к сожалению, в моей родовой усадьбе во время пожара». «Вы изволите быть помещиком какой губернии?» – из вежливости спросил Задонцев. «Видите, у меня два имения». Одно в юго-западном крае, другое в северо-западном. Но пожар был в северо-западном. Это усадьба с отцовской стороны, а в юго-западном с материнской. Но мы отвлеклись, молодой человек, от главной темы. Я вам заказываю три портрета. Моего отца, моего деда и моего прадеда. Сколько это будет стоить? В зависимости от величины. А самое главное, с чего же я буду писать? «Но я же вам сказал, что все сгорело. Я вам все подробно описываю, что они будут перед вами как живые. Что касается величины, то пущай это будут небольшие портреты. Ну, бюст. Что?» «Бюст, бюст», — соображал Задонцев, боясь продешевить и в то же время опасаясь чрезмерной ценой потерять заказ. «Я думаю, по сто рублей за портрет. Как вы полагаете, это будет?» «Это будет 300 подхватил Ольгерт Фердинандович. «Но скидываем двух четвертных, и на круг это выходит 250, «А?» «Что ж, я согласен». «Да вы молодец!» «А теперь я вам описываю. С самого начала мой отец. Он умер лет около пятнадцати назад». Он был за профессора Варшавского университета. Большой лоб, как у меня, и польский тип, как у Генриха Сенкевича. Такой же нос. Немного больше бородка. Вы себе купите открытку Сенкевича, и если вы сделаете немножко больше нос и немножко больше бороду, это будет аккурат, мой покойный папаша. Ну, черный строгий сюртук, черный галстук. Люди науки всегда в черном. Поняли? Понял. Теперь мы переходим к моему деду. Мой дед был маршаликом. Вы знаете, что такое маршалик? Нет. Нет? То я вам говорю. Маршалик – это на Волыне предводитель дворянства. Такой же тип, как у отца, только без бороды. И такие, знаете, гусарские усы. Он сначала служил в гусарах, мой дед, а потом уже был выбран маршаликом. Я его знал, хотя очень так себе. Мне было четыре года, а ему 82, Но у меня оставались в памяти его седые усы. Когда он меня целовал, то этими усами колол. Ну, я думаю, теперь вы имеете представление. Переходим и к моему прадеду. — А во что прикажете одеть вашего отца, вашего покойного батюшки? — Ах да, — Ольгерт Фердинандович задумался. — В чего одеть? Натурально, отставным гусаром. Постойте, какой цвет был у него на Венгерке? Я вам сейчас скажу. Чей желтого, чей голубого? Нет, голубого, как сейчас, помню, голубого. Ну вот, а теперь мы уже добрались и к моему прадеду. Это был герой-повстанец 30-го года. Сохраните фамильный тип, только сделайте совсем молодого и маленькие усики. А форма уланская. Польский улан. И такая шапка рогатая. «Теперь я вам все сказал, но еще добавлю, если кто посмотрит, чтобы видеть старость этих портретов». «Будьте спокойны», — обрадовался художник, почувствовав себя полным хозяином в этой области. «И холсты, и рамы и краски будут вполне в духе времени. Вот рамы придется подобрать. В Александровском рынке сколько угодно. Рамы как, на мой счет?» «За рамы плачу я», — торжественно скрипил Пенебельский. «Но прошу вас торопиться, молодой человек, мне эти портреты нужны скорее. В десять дней все будет готово, я их представлю». «Хорошо, только чтобы вы заказ исполняли добросовестно». Задонцев нерешительно отделил свою невзрачную, бедно одетую фигуру от кресла времен империи, на краешке которого сидел. «Я хочу попросить, если можно, маленький аванс, небольшой. Аванс» строго переспросил Ольгерт Фердинандович. «А если вы возьмете аванс и ничего не делаете?» «Помилуйте, зачем же? Я всегда, я человек аккуратный и честный». «Ну, знаете, мой дорогой, честность — понятие условное. Ведь вы же там в Риме фабриковали эти фальшивые портреты». Художник готов был сквозь землю провалиться и дернул уже нелегкое обмолвиться про эти несчастные портреты. «Ну хорошо, вы знаете мой банкирский дом на Невском? Я говорю по телефону, и вам выдадут 25 рублей. Но через 10 дней будьте покойны». Ольгерт Фердинандович нажал кнопку. «Семен, проводи господина художника».